глава 14. три недели спустя пан Нововейский прибыл в хребтиев из рашкова он ехал так долго, потому что часто еще переправлялся на другую сторону днестра, подстерегая чеммбулы и перкулабовых людей стоявших в разных станицах вдоль реки последние рассказывали потом пребывающим султанским войскам что они всюду видели польские отряды и слышали про большое войско которая, вероятнее всего, не дожидаясь прибытия турок под каменец, само пойдет им навстречу и вступит с ними в бой. Султан, которого раньше уверяли в полном бессилии Речи Посполитой, был поражен. Он высылал вперед липков, валахов и придунайские орды, а сам двигался медленно, так как, несмотря на свое могущество, он очень опасался открытого сражения с регулярным войском Речи Посполитой. Пан Нововейский не застал в хребтиеве Володаевского. Маленький рыцарь пошел вслед за паном Мотовилой на помощь пану Подляскому против Крымской Орды и Дорошенки. Там он новыми подвигами приумножил свою славу. Разгромил свирепого Карпана, оставив его тело в диких полях на растерзание диких зверей, разгромил грозного Дрозда, храброго Малышку и двух братьев Синих, известных казацких загонщиков. и рассеял множество небольших ватак и чимбулов. В день приезда пана Нововейского пани Володаевская с остатком людей и с вещами собиралась в каменец, так как в виду скорого нашествия хребтиев приходилось покинуть. С грустью выезжала пани Володаевская из этой деревянной крепости, где она, правда, пережила много опасных минут, но где, тем не менее, прошли самые счастливые дни ее жизни. с мужем, среди славных воинов, среди любящих сердец. Теперь по собственному желанию она едет в каменец. Там ее ждет неизвестность и опасность, какая будет грозить всем осажденным. Но ее мужественное сердце не поддавалось отчаянию. Она внимательно следила за всеми приготовлениями, наблюдая за солдатами и обозом. Ей помогал пан Заглоба, который во всех обстоятельствах всех превосходил умом, помогал и пан Мушальский, несравненный стрелок из лука, человек опытный и дельный. Все они обрадовались приезду пана Нововейского, хотя по лицу молодого рыцаря прочли, что ни Эвки, ни нежные Зоси освободить из неволи ему не удалось. Баська горькими слезами оплакивала участь обеих девушек, так как их можно было считать погибшими. Они были проданы неизвестно кому, быть может, их увезли из Стамбула в Малую Азию, на острова, находящиеся под турецким владычеством, или в Египет, и там могли держать в гаремах. В виду этого не только выкупить, но даже узнать о них что-нибудь было немыслимо. Плакала Бася, плакал и рассудительный пан Заглоба, плакал и пан Мушальский. И у одного только Нововейского глаза были сухи. Слез у него уже не хватало. Когда он начал рассказывать, как со своим отрядом подошел к далекому Дунаю и подтекучим чуть не на глазах у Орды и Султана, разгромил Липков и схватил страшного Азию Тугайбеевича, оба рыцаря схватились за сабли и воскликнули. «Давай его сюда, здесь в хребтиеве он и должен погибнуть!» А пан Нововейский ответил. Он погиб не в Хребтиеве, а в Рашкове. Там он и должен был принять муку. Вахмистер придумал ему такую смерть, которая была нелегка. Тут он рассказал, какой смерти умер Азия. Они слушали с ужасом, но без сострадания. «Что Бог наказывает злодеев, это всем известно», — сказал наконец заглоба. «Но удивительно, что дьявол так плохо защищает своих слуг». Бася набожно вздохнула, подняла глаза кверху и, немного подумав, сказала, «У него нет силы, которая бы сравнялась с могуществом Господа». «Вы верно изволили сказать», — воскликнул пан Мушальский. «Если бы, упаси Божий дьявол был сильнее Бога, тогда бы исчезла всякая справедливость, а вместе с нею и вся речь посполитая». «Вот почему я турок и не боюсь. Во-первых, это собачьи сыны». «А во-вторых, сыны дьявола», — сказал Заглоба. На минуту воцарилось молчание. Нововейский сидел на скамейке, сложив руки на коленях и безжизненными глазами смотрел на землю. Пан Мушальский обратился к нему. «Но тебе, верно, легче стало», — сказал он. «Ибо справедливая месть дает большое утешение». «Говорите, легче ли вам, лучше ли вам теперь?» спрашивала Бася голосом, полным сострадания. Великан молчал некоторое время, точно боролся со своими собственными мыслями и, наконец, ответил голосом, в котором слышалось как бы удивление и при том чуть слышным. «Вообразите, панове!» Ей-богу, я сам думал, что мне будет легче, когда я покончу с ним. Я видел его на колу, видел, как у него... Высверлили глаз. Я старался себя убедить, что мне легче, но это неправда. Неправда. Тут пан Нововейский схватился за голову обеими руками и, стиснув зубы, прибавил. Легче ему было на колу. Легче с буровом в глазу, легче с зажженными руками, чем мне с тем, что сидит во мне, о чем я думаю, о чем помню. Одна лишь смерть будет мне утешением. «Смерть! Смерть! А вот что!» Услыхав это, Бася быстро встала и, положив руку на голову, несчастного сказала, «Да пошлет же тебе Господь смерть под каменцем, ибо поистине нет для тебя другого утешения». Он закрыл глаза и стал повторять «О да! О да! Наградит вас Бог!» И в тот вечер все двинулись в каменец. Выехав из ворот, Бася долго-долго еще оглядывалась на крепость, освещенную вечерней зарей, и потом, осенив себя крестным знамением, сказала. «Милый Хребтеев, дай Бог нам вернуться к тебе вместе с Михалом. Дай Бог, чтобы нас не ждало что-нибудь худшее». И две слезы покатились по ее розовому лицу. Грусть сдавила все сердца. Все ехали молча. Между тем наступили сумерки. В Каменец они ехали медленно, так как обоз не мог двигаться быстрее. В обозе шли телеги из стада быков, буйволов, верблюдов и табун лошадей. Военная челядь присматривала за стадами. Некоторые из солдат и челяди поженились в хребтиеве, а потому не было недостатка и в женщинах. Обоз сопровождал отряд нововейского, и кроме того 200 человек венгерской пехоты – которую набрал и обучил за свой счет маленький рыцарь. Покровительницей этой пехоты была Бася, а командовал ею хороший офицер Калушевский. В этой пехоте не было настоящих венгерцев, и она называлась венгерской только потому, что у нее было мадьярское вооружение. Унтер-офицерами были старые служилые из драгун, а рядовыми были прежние разбойники, пойманные Володаевским и приговоренные им к смерти. Их помиловали с условием, что они будут служить в пехоте и загладят прежние преступления верностью и мужеством. Среди них было немало добровольцев, которые, покинув овраги, яры и другие разбойничьи притоны, предпочли поступить на службу к маленькому соколу, чем вечно чувствовать над собой его меч. Это был народ не очень складный и не очень опытный в военном деле, но храбрый и привыкший к лишениям, опасностям и кровопролитиям. Бася ужасно любила эту пехоту, это детище Михала, и в этих диких сердцах вскоре зародилась привязанность к прекрасной и доброй пане. Теперь они шли вокруг ее коляски с самопалами на плечах, с саблями у пояса, гордые сознанием, что они охраняют пани, готовые до последней капли крови защищать ее в случае, если бы какой-нибудь Чимбул загородил им дорогу. Но дорога была еще свободна. Пан Володаевский был очень предусмотрителен и к тому же слишком любил жену, чтобы подвергнуть ее какой-либо опасности. Выехав из Хребтиева после полудня, они ехали до самого вечера, затем всю следующую ночь и на другой день, тоже после полудня, увидели высокие каменецкие скалы. При виде их, при виде башен и круглых бойниц, украшавших верхушки скалистых стен, все сразу ободрились. Казалось неправдоподобным, чтобы это орлиное гнездо на вершине скал окруженных рекой, могла разрушить чья-либо рука, кроме Божьей десницы. День был летний, ясный. Башни костелов и купола церквей, видневшиеся из-за утесов, горели, как гигантские свечи. Мир, тишина, радость носились над этим прекрасным местом. «Баська!» — сказал заглоба. Не раз уже язычник пробовал грызть эти стены и всегда ломал себе зубы. Сколько раз я сам видел, как они убегали отсюда, хватаясь руками за морды. Ведь как-никак больно. Даст Бог, и теперь тоже будет. — Конечно, будет, — ответила Бася, вся просияв от радости. — А здесь уж был один ихний султан — Осман. Это было, как сейчас помню, в 1621 году. Приехал собака из хотина с той стороны Смотрича, вытаращил глаза, разинул рот, смотрит, смотрит, наконец спросил. — А эту крепость кто так укрепил? — Бог, — ответил визирь. — Пусть же Бог ее и осаждает, а я не дурак. И сейчас же повернул назад. — И как еще скоро повернул, — вставил Мушальский. — Схоро, — сказал пан Заглоба, — потому что мы их сзади копьями подгоняли в слабые места. А меня потом рыцари на руках понесли к пану Любомирскому. — Значит, вы были и под Хатином? — спросил несравненный лучник. — Ушам не поверишь. Подумать только, где вы не были и каких только подвигов не совершили. Пан Заглоба несколько обиделся и ответил. — Не только был там, но даже ранен был. А эту рану, если вы уж так любопытны, я мог бы вам показать, но только где-нибудь в сторонке, ибо в присутствии пани Володаевской хвастаться мне ею не подобает. Знаменитый лучник тотчас же понял, что над ним подшутили, а так как не чувствовал себя в силах состязаться в остроумии с паном Заглобой, то он больше не расспрашивал и переменил разговор. «То, что вы говорите, сущая правда», — сказал он. Когда сидишь далеко и слушаешь людские толки, каменец не подготовлен для защиты, каменец сдастся, то тебе и страшно станет, а когда увидишь этот каменец, сейчас же ободришься. Да к тому же, Михал будет в каменце», — воскликнула Бася. «Может быть, и пан Собеский пришлет подкрепление». «Слава богу, не так-то уж плохо. Бывало и хуже, а мы не сдавались». «Если бы и было хуже, главное не унывать. Не съели нас до сих пор, не съедят и теперь, пока дух жив», — закончил пан Заглоба. Под влиянием этих радостных мыслей они умолкли, но молчание это было нарушено очень грустным обстоятельством. К басиной коляске подъехал вдруг пан Нововейский. Лицо его, всегда мрачное и страшное, было теперь озарено улыбкой. Устремив глаза на залитый солнечными лучами каменец, он все улыбался. Оба рыцаря и Бася смотрели на него с удивлением. Они не могли понять, почему вид крепости снял страшную тяжесть с его души. А Нововейский сказал «Да славится имя Господня!» Много было горя, но настал и час радости. Тут он обернулся к Басе. «Обе они уводят от Амашевича, и хорошо, что они туда укрылись, в такой крепости и тот разбойник ничего с ними не сделает». — О ком вы говорите, — с ужасом спросила Бася. — О Зосе и Эвке. — Да умудрит тебя Господь! — воскликнул заглоба. — Не поддавайся дьяволу! А Нововейский продолжал. — А то, что говорили про моего отца, будто я его зарезал, это тоже неправда. — Он помешался, — прошептал пан Мушальский. — Вы позволите, — сказал пан Нововейский, — я поеду вперед. Я так долго их не видал, что соскучился. Ох, скучно вдали от Милы, скучно. Сказав это, он стал раскачивать своей огромной головой, потом пришпорил коня и ускакал. Пан Мушальский сделал знак нескольким драгунам и двинулся за ним, чтобы не упускать из виду помешанного. Бася закрыла лицо руками, и вскоре сквозь ее пальцы потекли горячие слезы, а пан Заглоба сказал... Человек был просто золото. Но не по силам ему такие несчастья. К тому же одной местью жить нельзя. В Каменце кипели приготовления к обороне. На стенах в старом замке у ворот, особенно у русских, работали горожане, населявшие город, каждая нация под началом своего старосты. Над всеми старостами начальствовал Ляжский староста тамашевич, во-первых, благодаря своей храбрости, во-вторых, потому что умел искусно стрелять из пушек. Ляхи, русины, армяне, цыгане, евреи работали с лопатами и тачками в руках. Офицеры разных полков присматривали за работой. Вахмистры и рядовые помогали жителям. Работала даже шляхта, забыв на этот раз, что бог создал ее руки только для сабли, а всякую другую работу оставил людям подлого звания. Пример им подавал пан Войцех Гумецкий, Харунжий Подольский, он собственными руками возил тачки с камнями. Работа кипела в городе и в замке. В толпе мелькали доминиканцы, иезуиты, кармелиты, францисканцы, которые благословляли трудящихся. Женщины приносили им есть и пить, прекрасные армянки, жены и дочери богатых купцов и еще более красивые еврейки привлекали к себе взоры всех солдат. Но особенное внимание толпы привлек к себе приезд Баси. В Каменце, конечно, было много женщин, еще более знатных, чем она, но не было ни одной муж, который был бы окружен такой славой. Кроме того, в каменце слышали и о самой пане Володаевской, как о женщине храброй, которая не боялась жить в пустыне среди полудикого населения, принимала участие в походах мужа и, будучи похищена татарином, поборола его и спаслась от его хищных рук. Но те, кто ее не знал и не видел, представляли ее себе какой-то великаншей, ломающей подковы и разбивавший панцири, каково же было их удивление, когда они увидали ее маленькое розовенькое полудетское личико. «Это и есть сама пани Володаевская или ее дочь?», – спрашивали в толпе. «Сама», – ответили те, которые знали ее. Изумление охватило и мещан, и женщин, и духовенства, и войска. С не удивлением поглядывали и на непобедимый хребтиевский гарнизон, на драгун, среди которых ехал нововейский, спокойный, улыбающийся, с блуждающими глазами, на грозные лица прежних разбойников, превращенных в венгерскую пехоту. За Басей следовало несколько сот превосходных воинов, людей как на подбор, и сердца горожан ободрились. «Эта сила немалая, они смело взглянут туркам в глаза». слышалось всюду в толпе. Некоторые измещаны даже солдат, особенно из полка епископа Джебицкого, который только что прибыл в каменец, думали, что и сам Володаевский находится в этом отряде, а потому тотчас послышались крики «Виват, пан Володаевский!» «Да здравствует наш защитник, знаменитый рыцарь!» «Виват, Володаевский, виват!» Бася слушала, и сердце ее было полно радости. Ибо для любящей жены нет высшей радости, как слава мужа, особенно когда славу эту возвещает целая толпа в большом городе. Здесь так много рыцарей, думала Бася, и никому из них не кричат, а только моему Михалу. И ей самой захотелось крикнуть вместе с другими «Виват! Володаевский!». Но пан Заглоба убеждал ее держать себя, как подобает знатной особе, и кланяться на обе стороны, как это делают королевы, въезжая в столицу. И сам он тоже кланялся, то снимая шапку, то делая знак рукой. Когда его знакомые и в его честь стали кричать «Виват», он сейчас же обратился к толпе. «Моссы по Кто устоял под сбаржем, тот устоит и в каменце!» Согласно распоряжению Володаевского, отряд подъехал к вновь отстроенному женскому доминиканскому монастырю. У маленького рыцаря в Каменце был собственный домик, но так как монастырь находился в укромном уголке, куда ядра не могли попадать, то он и предпочел поместить туда свою басю, тем более что, считаясь благодетелем этого монастыря, он мог рассчитывать на хороший прием. И действительно, игуменья мать Виктория, дочь Стефана Потоцкого, воеводы Братславского, приняла басю с распростертыми объятиями. Из этих объятий она перешла в еще более милые ей объятия тётушки Маковецкой, с которой не виделась уже много лет. Обе они плакали. Плакал с ними и пан стольник литический. Бася всегда была его любимицей. Едва обсохли слезы радостного волнения, как в комнату вбежала к шися Кетлинг и снова начались приветствия. Потом бася окружили монахи и шлехтянки, знакомые и незнакомые, жена пана Мартина Богуша, пани Станиславская, пани Калиновская, пани Хацимирская, жена пана Войцаха Гумецкого, Харунжево-Подольского, знаменитого кавалера. Одни, как пани Богуш, расспрашивали ее про мужей, другие про турецкое нашествие, третьи спрашивали ее мнение, устоит ли каменец». Бася с радостью заметила, что ее считают каким-то военным авторитетом и ждут от нее утешения. И она на утешение не поскупилась. Не может быть и речи о том, чтобы мы не устояли против турок. Михал приедет сюда не сегодня-завтра, самое большее через несколько дней он будет здесь, а когда он займется обороной, вы можете спать спокойно. К тому же сама крепость неприступна, в этом я, слава богу, кое-что понимаю. Уверенность Баси преподрила женщин, в особенности успокоила их обещание Баси, что приедет Володиёвский. Его так ценили и уважали, что несмотря на то, что был уже вечер, к Басе явились представляться офицеры Каменницкого гарнизона. Каждый из них после первых слов приветствия начинал расспрашивать, когда приедет маленький рыцарь и правда ли, что он намерен запереться в Каменце. Бася приняла только майора Квасибродского, который командовал пехотой, епископа Краковского, пана живуского командовавшего конным полком, и Кетлинга. Остальных Бася не приняла, так как она устала с дороги и ей необходимо было заняться паном Нововейским. Этот несчастный свалился с лошади перед самым монастырем и без чувств был перенесен в келью. Тотчас послали за медиком, тем самым, который лечил Басю в Хребтиеве. Он нашел тяжелую болезнь мозга и даже опасался за жизнь. До поздней ночи Бася, Мушальский и Заглоба разговаривали об этом случае, раздумывая над несчастной долей рыцаря. «Медик говорил мне, — сказал Заглоба, — что если после удачного кровопускания Нововейский и останется жив, то он сойдет с ума, и тогда он легче будет переносить свое несчастье». Для него уже нет утешения, сказала Бася. Иной раз лучше бы человеку не иметь памяти, сказал пан Мушальский. Но старик за это замечание обрушился на знаменитого лучника. Если бы у вас не было памяти, то вы не могли бы ходить к исповеди, сказал он. А тогда вы уподобились бы лютеранам и были бы достойны адского огня. Вас уже Эксен Скаменский укорял в богохульстве. но как Волка не корми, он все в лес смотрит. такой же я волк?» — сказал знаменитый лучник. «Вот а за я тот был волк». «А разве я этого не говорил?» — спросил заглоба. «Кто первый сказал, что он волк?» «Нововейский мне говорил», — сказала Бася, — «что он и днем, и ночью слышит, как Эвка и Зося кричат ему «Спаси!» «А как тут спасать?» «Так и должно было кончиться болезнью». Такого горя никто бы не выдержал. Их смерть он мог бы пережить, но позора не мог. «Теперь он лежит, как бревно, и ничего не сознает», — сказал Мушальский. «Я жаль». Он был хороший загонщик. Дальнейший разговор был прерван слугой который пришел доложить, что в городе опять поднялся шум. Народ побежал встречать пана генерала Подольского, который только что приехал с большой свитой, и с несколькими десятками человек пехоты. «Начальство принадлежит ему», — сказал Заглоба. «Это очень хорошо со стороны пана Михаила Потоцкого, что он предпочитает быть здесь, а не где-нибудь в другом месте, но, что касается меня, то я предпочел бы, чтобы его здесь не было». «Ха! Он был против Гетмана, не верил в возможность войны, а теперь...» Кто знает, может быть, ему придется поплатиться за это жизнью. Вслед за ним, может, приедут и другие потоцкие, сказал пан Мушальский. Значит, турки недалеко, сказал Заглоба. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Дай Бог, чтобы генерал оказался вторым и Еремией, а Каменец с барожем «Так и должно быть, и мы лучше погибнем», — послышался чей-то голос у входа. На звук этого голоса Бася вскочила и, крикнув «Михал», бросилась в объятие маленького рыцаря. Пан Володаевский привез с поля много важных новостей, но прежде чем передать их на военном совете, он сообщил их жене в отведенной им келье. Сам он голову разбил несколько небольших чембулов и с великой славой подходил вплотную к отрядам крымского хана и Дорошенки. Он привел несколько десятков пленников, от которых можно было получить сведения относительно войск Дорошенки и хана. Другим загонщикам не так повезло. Пан Подляский, который командовал значительным отрядом, был разбит в кровопролитной битве. пана Аматавилла, который подвигался к Валашской дороге, разбил Кричинский с помощью Белогородской Орды и Липков, уцелевших после Тыкотского погрома. Володаевский, прежде чем попасть в каменец, свернул в хребтиев, ибо, как он говорил, ему хотелось еще раз взглянуть на место их недавнего счастья. «Я был там», — сказал он, — «тотчас после вашего отъезда, и легко мог вас догнать, но в Ушице я переправился на Молдавский берег, чтобы проведать, что делается в степи. Некоторые Чимбулы уже переправились на другой берег, и, боюсь, как бы они неожиданно не напали на наших. Другие идут впереди турецкого войска и скоро будут здесь. Будет осада, голубка моя милая. Делать нечего. Но мы не сдадимся, потому что каждый здесь защищает не только отчизну, но и свое собственное добро. Сказав это, он пошевелил усиками, потом обнял жену и стал целовать ее. В этот день они больше не разговаривали друг с другом. На следующий день Володаевский повторил свои новости у епископа Ланскоронского на военном совете, на котором кроме епископа присутствовали пан генерал Подольский, пан подкоморий Подольский Ланскоронский, пан писарь Подольский Ржевузский, Харунжий Гумецкий, Кетлинг, пан Маковецкий, майор Квасибродский и несколько других военных. Пану Володаевскому не понравилось заявление генерала Подольского, что он ни за что не примет команду над войском, а поручает ее военному совету. «В трудные минуты должен быть один ум и одна воля», — ответил маленький рыцарь. «Под сбаражем было три начальника, которым власть принадлежала по чину, а все же они уступили ее и Еремии Вишневецкому, справедливо полагая, что в минуты опасности лучше слушаться кого-нибудь одного». Слова эти не привели ни к чему. Тщетно ученый Кетлинг ссылался на римлян, который будучи лучшими воинами в мире, изобрели диктатуру. Ксенц, епископ Ланскоронский, который не любил Кетлинга, так как неизвестно почему думал, что Кетлинг – шотландец по происхождению и должен быть в душе еретиком, ответил, что полякам незачем учиться истории у иностранцев, что у поляков есть свой собственный ум, и им нечего подражать римлянам, которым к тому же они ни по уму, ни в храбрости нисколько не уступают. «Как от вязанки дров больше огня, чем от одного полена, — говорил он, — так несколько голов могут больше придумать, чем одна». При этом он похвалил генерала Подольского за скромность, хотя многие понимали, что это скорее страх перед ответственностью. и предложил войти с неприятелем в переговоры. Как только было произнесено это слово, все рыцари вскочили, как ужаленные со своих мест. И Володаевский, и Кетлинг, и Маковецкий, и Квасибродский, и Гумецкий, и Ржевузский все заскрежетали зубами и ударили руками по саблям. «Не для переговоров мы сюда пришли!» — кричали они. Посредника только духовная ряса защищает. Аквасибродский крикнул даже, «В исповедальню ему, а не в военный совет!» И поднялся шум. Тогда епископ встал и произнес громким голосом, «Я первый готов был бы жизнь отдать за храм Божий и за мою паству. Если я упомяну о переговорах, то беру Бога в свидетели не для того, чтобы сдать крепость, а лишь чтобы выиграть время и дать возможность Гетману собрать войско». Язычникам страшно уже и само имя пана Сабецкого, если бы даже у него не было большого войска, пусть только пройдет слух, что он идет, как басурман тотчас откажется от каменца. После этих слов епископа все смолкли, и некоторые даже обрадовались, видя, что епископ не имел в виду сдачи крепости неприятелю. Вдруг Володаевский сказал, «Прежде чем неприятель осадит каменец, Он должен разгромить Жванец. Ему никак нельзя оставлять за собой укрепленный замок. И вот с разрешения пана Подкаморья Подольского я готов запереться в Жванце и продержаться там столько времени, сколько думает сберечь ксен с епископ путем переговоров. Возьму с собой надежных людей и буду защищаться, пока жизни хватит. Но все собравшиеся восстали против этого. Это невозможно. Ты здесь нужен? «Без тебя и горожане падут духом, и солдаты не будут драться с таким рвением, этого нельзя делать. У кого здесь больше опыта? Кто был под сбаржем? А если придется сделать вылазку, кто поведет? Ты погибнешь в Жванце, а мы здесь погибнем без тебя». «Я во власти начальства», — ответил Володаевский. «В Жванец надо бы послать какого-нибудь храбреца, который мне был бы помощником», сказал пан Подкаморий Подольский. «Пусть идет Нововейский», воскликнуло несколько голосов. «Нововейский идти не может», – у него болезнь мозга, – ответил пан Володаевский. «Он лежит в постели без памяти». «А пока надо решить, кому, где стать и какие ворота защищать», – сказал епископ. Глаза всех устремились на генерала Подольского, он произнес «Прежде чем я отдам приказание, я хотел бы знать мнение опытных воинов, а так как пан Володаевский своим опытом превосходит всех, то его первого я и выслушаю». Володаевский советовал прежде всего хорошо укрепить замки, находившиеся перед городом, так как он полагал, что неприятель начнет нападение именно с этих замков. Все согласились с его мнением. В крепости было 1060 человек пехоты, которую разделили следующим образом. Правую сторону замка должен был защищать пан Мыслишевский, левую – пан Гумецкий, воин, известный своими подвигами под Хатином. Со стороны Хатина в самом опасном месте должен был стоять сам пан Володаевский. Несколько ниже разместили отряд Сердюков. Со стороны Зенковец крепость должен был защищать майор Квасибродский, южную сторону пан Вансович, а со стороны дворца капитан Букар с людьми пана Красинского. Все это были не какие-нибудь волонтеры, а солдаты по призванию, превосходные воины и такие стойкие в сражении, что иные не так легко переносили жару, как они пушечную пальбу. Кроме того, служба в войсках Речи Посполитой, всегда немногочисленных, Они с юных лет привыкли давать отпор неприятелю в 10 раз более сильному и считали это в порядке вещей. Главный надзор над крепостной артиллерией был поручен красавцу Кетлингу, который всех превосходил в искусстве наводить пушки. Главным комендантом крепости был назначен маленький рыцарь, которому генерал Подольский предоставил полную свободу делать вылазки всякий раз, когда это будет нужно и удобно. Когда офицеры узнали, где и кто из них должен стоять, они подняли радостный крик, застучали саблями в знак готовности защищать крепость. Услыхав это, генерал Подольский подумал, «Я не верил, что мы сможем защищаться, и пришел сюда без всякой веры, лишь повинуясь голосу совести. Но кто знает, с такими воинами, быть может, нам и удастся отразить неприятеля. Успех будет приписан мне, и меня провозгласят вторым Еремией». А в таком случае, ей-богу, меня сюда привела счастливая звезда. И как прежде он сомневался в возможности обороны, так теперь он стал сомневаться в возможности взять крепость. Он воспрянул духом и стал деловито совещаться о том, как укрепить город. И было решено, что в самом городе у русских ворот станет пан Маковецкий с гордостью шляхты, польскими мещанами, более выносливыми в сражении, и несколькими десятками армян и евреев. Луцкие ворота были поручены пану Градецкому, управление же пушкой у этих ворот было поручено пану Жуку и пану Матчинскому. Сторожевой пост перед ратушей занял пан Лукаш Дзивановский, пан Хацимирский за русскими воротами принял начальство над крикливыми цыганами. От моста до дома пана Синицкого сторожевыми постами заведовал пан Казимир Гумецкий. Дальше должны были расположиться пан Станишевский, над лядскими воротами пан Мартин Богуш. У Медной башни должен был стать пан Юрий Скоржинский с паном Янковским. Пан Дубровский с Петрушевским заняли Мясницкую башню. Главный городской шанец был поручен тамашевичу войту польской юрисдикции а маленький шанец яцковскому был отдан приказ сделать насыпь и для третьего шанса с этого шанса впоследствии один очень искусный еврей пушкарь причинил много вреда туркам так распорядившись все отправились ужинать к пану генералу подольскому который во время этого пиршества особенно чествовал пана Володаевского. усадив его на почетное место он угощал его вином едой занимал разговором предвидя, что после осадок его прозвищу «маленький рыцарь» потомство присоединит титул «Гектор Каменецкий». Володаевский заявил, что он намерен до последней капли крови послужить отчизне и с этой целью хочет в кафедральном соборе связать себя обетом и просил разрешения епископа сделать это завтра же. епископ, зная, что этот обет может послужить на благо отчизни, охотно согласился. На другой день в соборе было торжественное богослужение. Благоговейно слушали его и рыцари, и шляхты, и солдаты, и простолюдины. Пан Володаевский с Кетлингом лежали ниц перед алтарем, Кшиси и Баси стояли на коленях тут же за решеткой, обе они плакали, зная, что этот обед может подвергнуть опасности жизнь их мужей. По окончании обедни епископ обратился к народу с дарами. Тогда маленький рыцарь встал и, опустившись на колени на ступенях алтаря, сказал взволнованным, хотя и спокойным голосом, «За особые благодеяния и многие милости, неспосланные мне Господом Богом Иисусом Христом, Сыном Божьим, даю я обет и клянусь, что, подобно тому, как Господь Бог и Сын Божий оказали мне помощь, я до последнего издыхания моего буду защищать Святой Крест». понеже поручено мне начальство над старым замком, то клянусь и обещаю, пока жив и владея рукой и ногой, не впускать в крепость неприятеля, приятеля, в нечестии живущего, со стены сожденного города не сойду и белого флага не вывешу, если бы мне даже пришлось погибнуть под развалинами. В том да поможет мне Господь Бог и Его Святой Крест. Аминь. Торжественная тишина воцарилась в костеле, потом раздался голос Кетлинга. «Даю обед», — сказал он, — «что за особые благодеяния, оказанные мне этой моей отчизной, буду защищать замок до последней капли крови и скорее погибну под его развалинами, чем допущу неприятеля войти в его стены. Обед сей приношу от чистого сердца и искренней благодарности. В том помоги мне Господь Бог и Святой Крест. Аминь». Тут Ксёнс наклонил Дароносицу и дал к ней приложиться сначала Володаёвскому, потом Кетлингу. И, видя это, многие рыцари подняли шум в костёле, послышались крики «Все мы клянёмся, погибнем друг подле друга! Не падёт крепость, клянемся клянемся аминь, аминь, аминь!» Сверкнули сабли и рапиры, вынутые из ножен, и заблистали на весь костёл. Осветились грозные лица, горящие огнем глаза, и шляхту, и солдат, и народ охватило несказанное воодушевление. Потом зазвонили в колокола, загремел орган. Епископ запел «Под твою милость». В ответ ему загремело сто голосов. Так молились за крепость, которая стояла на страже христианства и была ключом Речи Посполитой. По окончании богослужения Кетлинг с Володаевским под руку вышли из костела. С ними прощались, их благословляли, ибо никто не сомневался, что они скорее погибнут, чем отдадут замок. Но не смерть, а победа и слава, казалось, носились над ними. Среди всей этой толпы, вероятно, только они одни сознавали, какой страшной клятвой связали себя. Быть может, предчувствовали гибель, нависшую над ними, и два любящих сердца, ибо ни кшися, ни баси не могли успокоиться. А когда, наконец, Володаевский пришел к жене в монастырь, она, задыхаясь от рыданий, как ребенок, прижималась к его груди и говорила прерывающимся голосом, «Помни, Михал, если сохрани Бог с тобой несчастье, я... я... я не знаю, что со мной будет». И она вся затряслась от рыданий. Маленький рыцарь был тоже очень взволнован. Его желтые усики то и дело шевелились, наконец, он сказал. «Что ж, Баська, так нужно было?» «Что ж, Баська, лучше бы мне умереть», — ответила Бася. Услыхав это, маленький рыцарь еще сильнее зашевелил усиками и несколько раз повторил. «Молчи, Баська, молчи!» И, наконец, сказал, чтобы успокоить дорогую женщину. «А помнишь что я сказал, когда Господь вернул мне тебя?» Я сказал, я даю обет отблагодарить Господа, чем только смогу. Если по окончании войны я останусь жив, построю часовню. Но во время войны совершу нечто великое, чтобы не отплатить Господу неблагодарностью. Что крепость? За такое благодеяние и этого мало. Настало время. Неужели надо дожидаться, чтобы Спаситель сказал «А где же твое обещание?» Пусть меня развалины крепости раздавят, если я нарушу кавалерское слово, данное Господу Богу. Так надо, Баська. Вот и все. Будем уповать на Бога, Баська.